Глава 15 Проснулся я от гула двигателей, проникающих сквозь стены каюты, в которой я летел. Дирижа были огромные, состоящие из трех аэростатов, размещенных в ряд и сцепленных между собой. Что удивило меня, так это скорость, с которой он двигался, а именно по 200 километров в час. Летели мы сейчас где-то в районе Монгольских степей, а за окном иллюминатора начинался рассвет. Два дня суеты и гонки со временем. Слишком быстро проходила организация посольства, которое, как оказалось, собирались отправить еще в начале этого года, но по каким-то причинам откладывали. Даже не хочется вспоминать того объема работы, что пришлось переделать, чтобы мое отсутствие не сказалось на моих общих планах. Помимо производства, пришлось озаботиться обеспечением моего отряда охраны особыми артефактами и специальным обмундированием. Используя копиры, я решил модернизировать броню и снабдил всех своих артефактными комплектами. Да, броня не прикрывала всех частей тела, но зато способна выдержать мощный физический и магический удар. Еще я разработал универсальный артефакт защиты, способный выдержать очень длительную атаку не только физических, но и магических конструктов. Суть заключалась в небольших бусинках, нанизанных на тонкий кожаный шнур толщиной с нитку и внешне выглядящих как нить с бисером. Сотня бусинок монтировалась в круглую полую коробочку, которая активировала бусинки по очереди после каждого срабатывания. К примеру, сотня пуль, выпущенная с небольшой задержкой, или сотня средних заклинаний она способна была выдержать, при этом длительность работы такого артефакта составляла несколько суток. Мощности хватало, чтобы одна бусинка выдерживала пять попаданий одномоментно. При первом взгляде обычный артефакт ничем особо не отличающийся от остальных, а вот если сравнить по эффективности, то он превосходит обычный артефакт защиты в пять раз, как минимум. Сложность с нанесением рун на бусинки решил с помощью кляймера, изготовленного собственноручной автоматизации процесса клеймения. Три микроскопические руны выжигались на мелких осколках кристалла, отсеянные от других под один размер и прошедшие грубую шлифовку в специальной машине наподобие мешалки с крупным песком. Еще эти артефакты давали неоспоримое преимущество наемникам, сопровождавшим меня. В Российскую империю отправились 10 телохранителей японцев и 30 медведей, которые будут охранять меня весь полет. Сама делегация состояла из сотни чиновников и представителей бизнеса, пяти сотен сопровождающих и трех сотен человек охраны. Помимо этого, главой делегации выступала принцесса Минэй, которую сопровождали 20 человек охраны и свиты из 30 человек. Все мы размещались в огромной четырехуровневой гондоле, прикрепленной к огромным аэростатам, а управлялась она четырьмя двигателями, два из которых бензиновые являются основными, а два электрическими и работают от электромагических генераторов. Высокая скорость достигается специальным артефактом, располагающимся на носу аэростата, который полностью нивелировал сопротивление воздуха. Честно сказать, на дирижабле было тесновато, но это никого особо не печалило, так как полет должен занять не более двух суток, включая остановки и дозаправки. Наш дирижабль не был военным, хотя и принадлежал к представительскому классу, но среднюю скорость держал не более 200 км в час. Помимо нашего дирижабля нас сопровождало еще три. Два королевства Корея и один Российской империи. Он будет сопровождать нас до самой столицы. Став отправился в душ, который был очень маленький, всего метр на метр, да и количество воды там было ограничено, поэтому приходилось экономно ее расходовать. Мне достался одноместный номер с душем и санузлом, что довольно неплохо по местным меркам. Охраны и телохранители размещались в многоместных номерах с трехъярусными кроватями и удобствами в конце коридора. Завтракать я буду в ресторане и в обществе принцессы, поэтому сильно задерживаться не стал и, одевшись соответствующе, отправился в один из трех ресторанов, расположенных на дирижабле. Столик для нас уже был зарезервирован, поэтому я сразу отправился к нему и, усевшись, изучил местное меню, выбрав себе рисовую кашу и кусочки курицы в кляре, чай с булочкой и кусок яблочного пирога, попросив все принести вместе с заказом принцессы, когда она появится. Отпустив официанта, посмотрел на вид, раскинувшийся по ту сторону большого двухметрового иллюминатора. Посмотреть там было на что. С высоты около километра были видны лес, речки, небольшие озера, частично покрытые льдом, сопки, следующие одна за другой. Никогда не был на Дальнем Востоке, поэтому интересно посмотреть, какая тут природа. Жаль, сейчас не лето, а начало зимы, и большинство деревьев уже сбросило листву». «Сейчас в Корее намного теплее, и такой контраст заставляет поежиться. Представив, что делать, выйдя сейчас наружу, и останься один. Выживу, конечно, но это будет довольно непросто». «Красивый вид, но скоро достигнем ББА. Там будет интереснее, и природа там не страдает от холода». Услышал знакомый голос и, повернув голову, увидел принцессу, подошедшую к столику. «Пришлось вставать и, уважительно поклонившись, поздороваться». «Что за ББА?» – спросил я, когда мы уселись на свои места. «Большая Байкальская аномалия. Там всегда тепло, вид потрясающий, но и очень опасно. Это не пустошь под столицей, это совершенно другой уровень. Ученые до сих пор не могут сказать, к какому классу ее отнести, но многие склоняются, что там есть порталы и не просто в другой мир, но даже в другую вселенную. Там обитают такие формы жизни, которые не могут появиться в результате мутации, а только при других физических законах». Именно в подобных аномалиях и были добыты портальные камни, которые поделили между 30 странами по результату Второй Великой Магической Войны. К сожалению, нам достался неполноценный портальный камень, и его пришлось долго восстанавливать. Хотя некоторые говорят, что он был специально поврежден и сработал только два раза, после чего и произошла поломка. Хорошо, что произошло это на стадии испытания, а не как у других, когда они отправили свои экспедиции. Сейчас подлетим к одному из фортов, окружающих аномалию, и нам сообщат безопасный маршрут пролета. Он часто меняется, и постоянного нет, поэтому, возможно, вообще будем облетать, вероятно, с юга. А вот с севера Байкала нежелательно, там часто случаются пропажи как дирижаблей, так и наземных экспедиций. Рассказала принцесса, и мы отвлекались, так как нам принесли завтрак. Пока еле обдумывал сказанную девушку информацию, то, что меня беспокоило все время с момента посещения портальной арки, вновь всколыхнули во мне старые чувства. Напрягшись, попытался вспомнить, что меня насторожило в той арке, которую я ремонтировал. Символы рун, вот что. Они несколько раз меняли значение на совершенно непонятные значки, мало похожие на письменность. Тогда я списал это на помехи, а теперь это обрело совершенно другой смысл. Вероятно, эта письменность не имеет отношения к человеческой расе, а если это так, то есть вероятность, что портальные арки изготовила внеземная цивилизация. Это заставляет переосмыслить всю структуру устройства мира, понятную мне. Каждый мир древа жизни похож один на другой, и знания странников не хранят в себе информации о контакте с внеземным разумом. Да, были сведения о посещении планет Солнечной системы, но на этом и все. Хотя мы сейчас находимся на гибнущей ветве древа жизни, условно лежащую у его подножия. Конечно, все намного сложнее в многомерном мире, но мне так проще понимать информацию. Если допустить, что рядом у подножия могут лежать другие ветви другого древа жизни, то и это не дает полноценного ответа на вопрос, откуда взялись инопланетяне. Если только допустить, что в каждом из миров могут присутствовать другие внеземные расы, то мир усложняется многократно. Мне достаточно осознавать проблемы от параллельных миров, да еще каждый имеющий дублирующие копии верхней и нижней миры. Уже на этой информации мой разум начинает закипать, чтобы осознать взаимодействие этих миров в многомерном пространстве. «Ты о чем-то задумался?» – прервала мои размышления принцесса. «Да, сложности устройства этого мира. Трудно представить, что в нашей вселенной существуют инопланетные расы, контактировавшие с расой людей». «А почему ты решил, что они взаимодействовали?» спросила принцесса, не сильно удивившись моему анализу. «Иначе мы бы не смогли использовать портальные арки. Только вот кем мы являлись для них, ведь положение людей могло быть на уровне раба и господина, где господин явно не люди». Да, такая теория существует и имеет довольно большое распространение в узких кругах, допущенных до портальных артефактов. Именно поэтому изучение портальных арок контролируется и строго регламентировано по этапам развития. Первый этап – это создание лунных баз, второй – марсианских, а там уже будет собираться совет Большой Тридцатки, где выработают следующий шаг в развитии экспансии. «Ваше Высочество, срочная новость!» – прервал наш разговор появившийся офицер дирижабля. «Говорите свободно, у меня нет секретов от моего друга», — ответила Миней, но при этом достала артефакт подавления и накрыла нас троих куполом тишины. На горизонте замечены дирижабли без опознавательных знаков. Их идентифицировали по внешнему виду дирижабли трех держав — Китая, Монголии и России. На попытки связи не отвечают, даже на сигнальные огни. Вероятно, пропавшие без вести, поэтому кто управляет ими непонятно, но намерения у них явно враждебные» идут в боевом построении и быстро приближаются к нам. Предположительно, через час нас настигнут. Русские готовят отправить свой дирижабль навстречу и попытаются задержать, но если они нападут на него, то он не продержится и десяти минут. Там три корабля класса крейсер и шесть класса эсминец по международной классификации. Хуже всего, что мы сейчас уже на границе аномалии, связь пока не работает. Вероятность дождаться помощи очень маленькая». Поэтому капитан просит подойти в рубку управления. Минаи сразу стала серьезной и, посмотрев на меня, ответила. «Мы пойдем вдвоем, ведите нас!» Встав, направились за офицером на верхнюю палубу, принадлежащую экипажу. На ней также было размещено оборудование и проживал обслуживающий персонал. Рубка управления находилась в носу гондол и охранялась тремя солдатами, пропустивших нас сразу, как только мы подошли. «Капитан, насколько серьезна угроза?» Спросила Мине, как только мы вошли в рубку, ничем не отличающуюся от корабельной. «Мы пытались изменить курс, но они меняют его вслед за нами, и при этом они занимают господствующую высоту, оставляя нас в зоне поражения своих орудий. Наш дирижабль не боевой и не сможет им ничего противопоставить. Есть предложение отправить все три корабля им навстречу, и тогда появится шанс задержать, а возможно и обратить их в бегство». «Но это при условии, что эта группа кораблей одна, и нет других кораблей, к примеру, находящихся под артефактами невидимости. Тогда даже один корабль нас быстро нагонит и расстреляет с безопасной дистанции, пользуясь превосходством в высоте», — доложил капитан. «Можно?» — видя, что принцесса задумалась, спросил я у нее разрешения задать вопрос. «Да, конечно, говори». «Капитан, представьте, что у вас цель захватить или уничтожить дирижабль, как наш, имеющий в сопровождении три дирижабля класса легкий крейсер. Как бы вы поступили? Каким составом напали и где бы разместили свои дирижабли?» «Вначале постарался бы отвлечь корабли превосходящими силами. Примерно такого состава достаточно, имея двукратное превосходство по воздухоизмещению и огневой мощи. А два корабля отправил бы на перехват на максимальной высоте из двух сторон. Так бы я гарантированно не дал им сбежать. Имея угрозы только позади, они не рискнут идти в аномалию, а уйдут в одну из сторон, где их с легкостью перехватит один из моих дирижаблей. И что ты предлагаешь? Сунуться в аномалию? Вероятнее всего, что корабль потерпит крушение, так как пролететь ее не получится. Там есть зоны, где не работают многие артефакты, а это закончится снижением и крушением дирижабля. У вас есть другой вариант, как избежать ловушки? Что если попытаться высадиться у края аномалии, а дальше пойти пешком или попытаться спрятаться в форте? В форте всего сотни рейнджеров, и против обученных солдат они не очень сильны, да и уничтожить с воздуха укрепление не составит труда. Возможно, что скрыться в аномалии не такая и плохая идея. Подлетим к форту, оттуда вызовем помощь и скроемся в аномалии. Уверен, что за несколько часов нас не догонят, а там появятся и войска Российской империи, и их воздушный флот. Тогда так и поступим, а пока объявляйте тревогу по кораблю и дайте разрешение начать подготовку к экспедиции вглубь аномалии. «Доступ к грузовому трюму и возможность ношения оружия всем на корабле», — сказала принцесса, став предельно серьезной. Поняв, что очередные неприятности пришли в мою жизнь, я отправился к своим охранникам и дал команду снаряжаться по максимуму. Сам пошел в свою каюту и надел новый костюм с артефактными вставками брони, сшитой из усиленной ткани. Нацепил все доступные амулеты и артефакты, навесил сверху тонкие бронепластины с магическими кристаллами, способными выдержать заклинание перворангового мага. Помимо этого надел рюкзак, который заполнил самыми необходимыми вещами, которые смог набрать из своего багажа. В ресторане заказал вяленое мясо, соль, перец, спички, орехи и шоколад. Вышло килограмм на двадцать, а ведь еще придется взять оружие с боеприпасами, но сильно на них не рассчитывал. Если дойдет до столкновения, то низкоуровневый Макс с легкостью отразит выстрелы из ружей. Я к таким не отношусь, поэтому защита от пуль мне необходима, как и многим моим телохранителям. Собираться договорились на второй палубе, первую освободили на случай жесткого приземления. Принцесса уже стояла там, и я, встав в стороне, думал, не поспешил ли я с выводами, как корпус дирижабля неожиданно вздрогнул от взрыва. Сразу же раздались тревога по всем палубам и голос капитана Внимание всем! Атакованы неизвестным воздушным судном Всем приготовиться к экстренному приземлению Сразу после посадки всем максимально быстро покинуть гондолу и направляться на запад Там расположен форт и вам окажут первую помощь Среди присутствующих чиновников и бизнесменов сразу раздались недовольные возгласы Но их на место быстро поставил спокойный голос принцессы «Прекратить панику! Вы аристократы или стадо баранов? Выполнять все распоряжения капитана, он сделает все возможное, чтобы спасти нас. Поэтому приготовиться как можно быстрее покинуть гондол, чтобы дать ему возможность покинуть место посадки». «Господин, что будем делать?» – спросил у меня Микадо. «Вначале движемся вместе со всеми, если форт слабо укреплен, продолжим движение в сторону аномалии и стараемся затеряться там». «Думаю, что в аномалии у нас больше шансов спрятаться. Возможно, придется сопроводить туда и принцессу, поэтому старайтесь не отставать от нее». Корпус гондолы содрогнулся еще два раза подряд, появился запах горелого, а скорость спуска увеличилась. «Всем лечь на пол! Под голову положить что-то мягкое! Возможно, жесткое приземление!» — громко крикнул я, выполняя сказанное. Вначале многие завозмущались, но стали повторять мои действия, особенно когда это сделала принцесса Еще один взрыв, который раздался над головой, привел к небольшому крену гондолы на одну сторону Известило попадании по аэростату Раздался шум ломаемых веток, и корпус гондолы завибрировал Удар о землю был жестким, и те, кто не последовал совету, попадали на пол, получив травмы. А вот кто лежал, отделались легкими ушибами. «Все на выход! Срочно, пока нас не перевернуло привязанными аэростатами или не накрыло ими!» — раздался крик знакомого офицера. Вскочив вместе со всеми, бросился на нижнюю палубу, откуда и выбежал наружу, бросившись бежать вместе со всеми под защиту «Сосен».